Глава пятьдесят вторая. Не наездишься, не находишься. Лина бегает из комнаты в кухню. Она приехала поздно и сразу взялась за работу. Она печет, варит, стирает. Динка сидит на траве, обхватив руками коленки. Мыльные брызги летят ей в лицо. Но так уютно сидеть около Лины. Такой душистый теплый пар вырывается из раскрытой двери кухни. Динка грызет тугие рожки, которые привезла ей Лина, и болтает обо всех делах о Кате, которая готовит обед, держа под мышкой поваренную книгу, о кастрюлях, которые она, Динка, чистила песком и топила в бочке с водой, о пустой кухне, где по вечерам так темно поблескивают стекла окон. Динка рассказывает просто и весело, но Лина не смеется. Крупные слезы ползут по ее щекам и падают в мыльную пену. — Не наездишься, не находишься! — громко шепчет она, громыхая корытом. Лина полощет белье и, сложив его в большой таз, развешивает на веревке. Динка вертится тут же и подает ей мелкие вещи. Лина бежит в кухню, месит тесто, лепит пирожки, а Динка сидит на ее кровати и лижет ложку со сладкой начинкой. Только к вечеру кое-как освобождается Лина. «Вот пироги вам на неделю, обед на два дня. Разогревать будете». «Кисель детям, яблочки печеные», — говорит она, вытирая фартуком раскрасневшееся потное лицо. «Посиди с нами, Лина. Все равно всего не переделаешь. Ну что ты так беспокоишься?» — говорит Марина. «Ночи не сплю, все думаю. А тут приснился под пятницу, будто Динка ко мне в кухню стучится». Линдрит, дай пирожка, проснулась я и свету не взвидела. Так бы обернулась птица и полетел б сюда. Вечером приезжает Олег, вся семья усаживается на крылечке. Ну, как живешь, Лина, с сочувствием глядя в печальные глаза Лины, спрашивает Олег, как малайка, а что наша жизнь? Подневольные мы обои. Я за птицей хожу, еле вырвалась нынче. Малай Иванович тоже всегда занятой, вот и рвется душа на все стороны. Отпросилась нынче, а теперь уж не скоро опять приеду. «Отрезанный я ломоть, не наездишься, не находишься», — говорит Лина. Марина подсаживается к ней на крыльцо и, обняв ее, говорит, «Линочка, у нас с Олегом большие планы. Мы, наверное, уедем на Украину». Лина, всплеснув руками, с молчаливым испугом смотрит ей в лицо. Дети тоже замирают от неожиданности. «Не пугайтесь, не пугайтесь», — улыбается Марина. «Мы и Лину с Малайкой возьмем с собой». «Меня его графское сиятельство переводит в черниговское имение. Понятно?» — вмешивается Олег. «Ну а куда иголка, туда и нитка?» «Марина и Катя подхватят детей под мышку, а малайка тебя, и мы всей семьей двинемся на новое место». «Батюшки, у вас, значит, жить будем?» — повеселевшим голосом спрашивает его Лина. «Нет, мы в Киеве, а он в Чернигове, это недалеко». «В Киеве у нас много друзей. Малайку устроим куда-нибудь на завод и жить будем все вместе», — мечтает Марина. «А я буду к вам приезжать», — весело заканчивает Олег. «Господи, хотя бы так-то. Настрадались мы в этом городе. Одних обысков да беспокойств сколько было. Поедем коль отседова. А мы с Малой Ивановичем около вас будем». «Только вот местов нигде нет. Устроим ли, Малый Иванович-то?» – беспокоится Лина. «Устроим», – кивает головой Олег. «Мама, мы правду уедем? А гимназия? Как же моя гимназия?» – волнуется Алина. «Мама, а где эта Украина? Далеко отсюда?» – с замиранием сердца спрашивает Динка. «Ну, пристанете теперь», — машет рукой Марина. «Во-первых, это еще не скоро. Я даже не хотела вам говорить». Алина и Динка успокаиваются. А Лина снова пригорюнивается, но Марине уже не до нее. Брат что-то тихо спрашивает, нетерпеливо смотрит на часы. Они отходят в сторону и, стоя вместе с Катей у перил, о чем-то тихо беседуют. Динке делается обидно за Лину, ей кажется, что все о ней забыли вот какие думает она могли бы потом посекретничать и обняв лину за шею она тихо шепчет ей на ухо мы везде вместе будем куда бы ни поехали лина молча прижимает ее к себе Сестры еще долго шепчутся с братом, но Марина показывает глазами на притихшую, словно осиротевшую Лину, и Олег громко предлагает. «А ну-ка, Лина, чернобровая девчина, споем украинскую песню. Подхватывайте, сестрички!» Сидит голубь на дубочку, голубка летает, тихо затягивает он. Сестры подхватывают мягкий украинский напев, Лина, не выдержав, вступает со второй. На крыльце делается тепло и уютно. Динка, положив на колени линию голову, смотрит на звезды. Мелкие, крупные, светящиеся точки усеяли темное небо. Вот упала, покатилась на землю одна звездочка. Куда она упала? Вдруг скатится прямо на нее, Динку, и запутается в ее волосах. «Мою жинку, мою диты, в далекой вкраине, раскроялось сердце мое на две половины». Горько жалуется в песне казак, полюбивший в чужом краю девчину. «Казаку надо ехать на Украину, где остались у него жинка и диты». Раскроялось сердце мое на две половины, жалобно повторяет песня, и не звездочка срывается с неба, а тяжелая Линина слеза падает на Динкину голову. «Не наездишься, не находишься», — вспоминает Динка непонятные Линины слова, надолго остаются в ее памяти. «Что делать, если сердце Лины не может разорваться пополам?» И, прощаясь в этот вечер со своей преданной нянькой, Динка старается не плакать. «Я знаю, Линочка, у тебя разрывается сердце на две половины. Я потерплю. Все равно уж ты не находишься, не наездишься теперь».